Глава 18. Послушай, Дан, тебе лучше не портить отношения с властями. Этот волошин в самом деле может организовать большие проблемы. Обеспокоенно сказал Заур, и Даниэль устало потёр лицо. Они сидели на террасе ресторана, куда Рустам затащил его чуть ли не силком. Официант давно принёс заказ, но Дан на еду даже не взглянул. Только кофе пил. Уже третью чашку. Я не уеду просто так, Заурбек. Я хочу сам убедиться, что эти фото настоящие. Так ведь я тогда всё выяснил, Даниэль. Заур нервно пожевал губу. Агентство помимо создания продающего контента оказывает интимные услуги и кроме стандартных портфолио моделей имеются их портфолио в обнажёнке. Они сделаны в виде рекламных роликов и хранятся на закрытых аккаунтах. Куда имеют доступ только проверенные клиенты? Все это абсолютно добровольно. Заключается доп. соглашение между девушкой и агентством. Я попросил устроить мне встречу с хозяином агентства, Ляшенко. Ты не представляешь, как тяжело было убедить его встретиться. Я тоже хочу с ним встретиться, уперся Даниил. Его нет в стране. Как поднялась тогда вся эта муть? Его проверять начали. Я к нему еле пробился, спасибо, люди попросили. И он уехал, пока всё не утихнет. Но у него крепкая крыша, так что обойдётся. Дан, поверь мне. Лашенко тогда потрусил своих, и мне предоставили всю информацию по Дане. Кроме самих фото, вскинул Сезур бека и даже поднял обе руки, напёршившись на убийственный взгляд Даниэла. Но я своими глазами видел договор, подписанный Данией и Литвиновой. У меня есть даже графики её съёмок, переслать тебе. Данту посмотрел на последнюю дату, и внутри всё сбивалось в тяжёлый ком, затрудняя дыхание. Когда он улетел к отцу готовиться к свадьбе, Дана обновила портфолио. Время съёмки полдень. Правильно они созванивались вечером, а днём у Даны было время. Она уже сдала сессию. Если бы ты знал, какие за ним стоят люди, Дан, покачал головой Заур. Это чудо, что он вообще согласился со мной встретиться. Но, говорят, он проник со твоей историей. «Дан, подумай», — заговорил родственник, наклоняясь вперед и доверительно раскрывая ладони. «Если бы хотели помешать вашему браку, достаточно было показать этот ролик тебе или твоему отцу, и все. Но целью был не твой брак, не твоя жена, а ваш бизнес. Кто-то взломал аккаунт твоей жены и очень точно рассчитал время». чтобы вымазать в грязи Баграевых, чтобы вы и отмыться не могли. У тех, кто делал рассылку, были номера телефонов всех гостей. Шамиль ищет, но я почти уверен, что дело в тендере. Так что возвращайся и рой там. А Волошин, если узнает, что ты остался, подключит главное управление, и кто знает, какими методами они будут пользоваться. Мы тебя, конечно, вытащим, но все же... Согласен, Дэн. Рустам взял телефон. Ближайший рейс в 8:00 вечера. Я успеваю выкупить билеты. Нам лучше вернуться сегодня же. Данияла обхватил руками голову. Заурбек прав. Прав. И Рустам прав. Но как можно просто взять и улететь? Казалось, пока он здесь, его дано жива. Но стоит только сесть в самолёт, страшные слова обретут оболочку и окажутся ещё более страшной действительностью. как будто его присутствие на что-то влияет. И пока он дышит тем же воздухом, которым дышала она, у него остаётся надежда. Раздался звонок. Отец. Отвечать не хотелось. Ему вообще ни с кем не хотелось говорить, но он заставил себя принять вызов. Здравствуй, отец. Даниэль, как долетели? Заур выехал вам на встречу. Как дела, ты что-то узнал? Да. Узнал. Снова дыхание спёрло, в глазах помутнело. Её больше нет. Даны. Она умерла. У неё был нервный срыв, она пила транквилизаторы, а потом выкидыш. Она была беременная. Отец двойни. Они умерли. Все трое. В трубке стало тихо, потом послышался то ли вздох, то ли всхлип. И дрогнувший отцовский голос произнёс: "Возвращайся домой, сынок. У меня есть новости. И я знаю, кто это сделал. Я клянусь тебе, что под ними земля гореть будет". За всю дорогу Даниал не проронил ни слова. Рустам с тревогой косился, но молчал. Идан был ему за это безмерно благодарен. Заурбек при прощании обнял Дана. и на миг задержал его в объятиях. «Моя сестра тоже Баграева, Даниэл. И племянницы Баграевы. Мы одна семья. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Но Дан молча отстранился, лишь кивнул в ответ. Не было ни слов, ни мыслей. Спасительное оцепенение накрылось головой, но Дан знал, что это ненадолго. Как и алкогольный угар. «Лишь на время». В груди уже давило, прорывалась отчаянная боль, которая грозилась затопить, скрутить до судорог. И когда она доберётся до его души, вопрос времени. Домой прибыли уже поздней ночью, но отец не спал. Окно его комнаты светилось. Ждёт. В груди сдавило сильнее. Дан попробовал дышать глубже, но ничего не выходило. Вошёл в дом и прошёл к отцу. «Сынок!» Отец встал навстречу, и Даниял поразился, насколько тот осунулся и постарел за эти сутки. А потом посмотрел ему в глаза и увидел там тревогу, печаль и страх. Дан не смотрелся в зеркало, но понял, что вид у него не лучше. Крепкие отцовские руки сжали до хруста, и стало немного легче. Если бы можно было, как в детстве. прибежать, уткнуться в отцовское плечо, рассказать о своей беде, и отец его утешил. А потом они вместе подумали бы, как исправить ошибки Дана. Так было, когда он подрался с Маратом и сломал его велосипед. Отец ходил с ним к родителям Марата, а потом вместе с Даном чинил велосипед в гараже. Не стал покупать новый, а предложил починить сломанный, и при этом почти всё сделал сам. Дан лишь помогал. Сейчас ничего не выйдет починить, не выйдет купить, и жить просто так не выйдет. Правильно, Ольга сказала. Если сможешь. Он думал об этом всю дорогу и не знал, как с этим теперь жить дальше. Когда отец рождал объятья и отстранился, продолжай удерживать его за плечи. Да, он видел, как уголки его глаз блеснули влагой. Сердце сжалось, Горло перекрыл ком. Он был благодарен отцу за эти слёзы, потому что больше не было кому плакать о его жене и детях. Даже у него самого не получалось. В груди будто образовался ледник. Хотя, наверное, это они и есть его непролитые слёзы, они обратились в лёд, потому что сам плакать дед так и не научился. Амир Загоев. Даниэль совсем не удивился, когда услышал это имя. Дзагоев их главный конкурент на предстоящем тендере. Естественная рассылка компромата на телефоны Баграевских гостей производилась анонимно, и отследить источники было сложно, но отцовским безопасникам удалось перекупить одного из сотрудников Дзагоева. Или скорее, как понял Дэн, вынудить к сотрудничеству. Какой именно из методов убеждения был выбран? Даниала не интересовало. Сотрудник подтвердил, что слив материалов в интернет был осуществлён с Загоевскими админами. Кроме того, выяснилось, что служба безопасности Загоева активно интересовалась деятельностью Commerse Production. Даже получилось отследить связь между серверами их компании и облачными серверами агентства. Но то о чём дальше заговорил отец, оказалось для Даниала неприятной неожиданностью. Ситуация очень сложная, сын. Нам отказано в кредите. А ты сам знаешь, что будет, если мы его не получим. Мы слишком вложились в строительство и оборудование. И если стройку заморозить, то на покрытие неустойки пойдёт весь текущий доход. Придётся сокращать людей, мы потеряем льготы. Поставщики готовы были работать с отсрочкой, а теперь все как один требуют предоплату. И ты знаешь, откуда растут ноги. Даниэль знал. Поставщики были близки к Аришханову. Для того и планировалось слияние компаний, чтобы упростить действующие схемы. Ты говорил, что Аришханов спокойно воспринял мой отказ. Так и есть. На наших отношениях это никак не отразилось. Но ты же сам понимаешь, Дан. Он отец, и его самолюбие тоже задето. Он тормозит процесс слияния, мало того, Зура предупредил, что расторгает наши договорённости о браке между его и Лассом и нашей Раяной. Но Илас влюблён в мою сестру со школы. Раяна тоже льёт слёзы. Мне Аминат сказала: "Горестно развёл руками отец. Но я не могу заставить Зураба их поженить. Я ведь не стал тебя заставлять". Даниэль замолчал. Тем временем отец продолжил: После того, как Баграевых прополоскали в прессе, наш провал в тендере считай дело решённое. Следующими за нами идут Загоевы, и я сразу понял, кому выгоден был этот скандал и кому нужно было, чтобы наши партнёры увидели фото твоей жены. Мы слишком много вложили в этот тендер. Без него мы без преувеличения банкроты. Кредит мог хоть немного улучшить ситуацию. Теперь замолчал отец. Даниэль поражённо спросил: "Но кредит даёт банк. Неужели Арисханов имеет такое влияние?" "Дело не только в Зураби, Даниэль", покачал головой отец. "Хотя их род древний и уважаемый, а ты сам знаешь, как это важно для многих. В наших кругах теперь говорят, что с Баграевыми нельзя иметь дела, что мы не держим слово. А мне нечего им возразить, это правда." Наверное, я не должен был распоряжаться твоей жизнью, сынок. Но тогда мне казалось это правильным выбором. Зарема хорошая девочка. Она была бы тебе хорошей женой и для бизнеса идеальное решение. У нас с финансами у Арисхановых связи и возможности. Мы с Урабом давно готовили компанию к слиянию. Но смысл был делать это не только ради прибыли, сколько ради внуков, ваших детей и детей Ласы с Рояной. Твоя же нитьба и так спутала все карты, Даниил. Но от Загоеву этого оказалось мало. И у него получилось нас утопить, должен признать. Даниил отказывался верить. Двадцать первый век. Разве такое может быть на самом деле? Отец, ведь это полный бред. Связи, влияние, разве так строится бизнес? В Европе все по-другому. Дай мне время, вот увидишь, я найду новых поставщиков... Возьму кредит в другом банке, мой бизнес. Вспомни, кто выступил поручителем, когда ты начинал свой бизнес, сын. Оборвал его отец. Теперь молчали оба. Везде поручителем выступала отцовская компания. И если она будет признана банкротом, бизнес Даниэла пострадает тоже. «Это как если бросить в воду камень», — сравнивал старший Баграев. Потом еще долго идут круги по воде. Так и твоя же нить, Бадан, оказалась разрушительной. «Это не камень», — сказал Даниил, стоя у окна и вглядываясь в темноту. «Это скорее подводное землятрясение с цунами». Его не так волновали собственные финансовые потери. Разве они значили что-то по сравнению с теми, кого он потерял? Но то, что отец и девочки окажутся на улице... И этого он допустить не мог. «Я знаю, что такое потерять ребенка», — тихо заговорил отец. «Твой брат умер в утробе твоей матери. Мы поздно спохватились, что он перестал шевелиться. Когда ее привезли в роддом, он уже сутки был мертв. Пошло общее заражение, Лену не спасли. Я думал, что сойду с ума. Меня ничего не держала даже ты». Я ненавидела людей на улице, потому что они ходили, разговаривали и смеялись, а её среди них не было. Но у меня была семья, которая зависела от меня: мать, отец, братья и сёстры. И мне пришлось жить дальше. Что ты хочешь, отец? Даниэль прекрасно знал ответ, просто молчать было невыносимо. Женись на Зареме, сынок. Я поговорю с Урабом, мы слишком давно знаем друг друга. Мы сумеем договориться. Мы должны выиграть этот тендер. Это поможет восстановить репутацию, а после слияния компаний легче будет получить кредит. Отец, ты всерьёз считаешь, что меня сейчас интересует чья-то репутация? Как ты можешь говорить о моей женитьбе? Дан почувствовал, как его начинает трясти. Воздуха не хватало. Он сделал шаг к двери. Но Баграев-старший остановил, придержав за локоть. «Ты не дал мне закончить. Если мы так поступим, это заткнет рты даже самым принципиальным нашим партнерам. А когда все уляжется...» Он глянул на сына потемневшим взглядом. «Я заставлю Дзагоева заплатить за смерть твоей жены и твоих детей. Это мои внуки, Дан. Ты же не думаешь, что я прощу такое?» «Что значит заплатить?» «Есть один человек...» который должен мне услугу. Тебе не нужно знать какую и за что, но Амир Загоев получит своё. Отец повернулся спиной и заговорил глухо, как в пустоту. Я был против твоей женить бы на этой девушке, ты знаешь, Даниэль. Но когда ты прислал фото своей жены с вашей первой свадьбы, мне всю ночь снила Селена. Она стыдила меня и упрекала, говорила, что я не должен становиться у вас на пути. Что эта девушка твоя судьба? И я подумал, что она права. А главное, она так напомнила мне Елену. Она до сих пор тебя снится? Подняв голову вверх, спросил Даниал. Очень часто, сынок. Но мы не ругаемся, не думай. Мы разговариваем, она спрашивает о тебе, о девочках, даже об Аминат. И я не смог отказать ей. Ты знал, что начнутся проблемы. Тоже в пустоту сказал Дан. Да, знал. Но я видел, как ты счастлив. Если бы не эти фото, если бы нас так не ославили, ты сам бы потом разбирался со своей женой. А может, и не знал ничего. Может, так даже было бы лучше. В любом случае, дети уже были, пришлось бы как-то договариваться. Я уверен, что её заставили. Возможно, её шантажировали. Да она не стала бы просто так участвовать во всём этом, твёрдо сказал Даниэль.